Франция. Вечно одна только Франция. И читают они лишь об этой стране, — подумал Хьюг. Но кто же этот р ы ц а р я о котором они мечтают? Ну, разумеется, Мортимер. Милорд, я не слежу за милостыней, которую раздает королева, — проговорила а л е о н о р а Диспенсер. Фаворит поднял глаза и улыбнулся. В душе он поздравил жену с таким ловким ходом. «Итак придется мне отказаться и от раздачи милостыни», — сказала Изабелла. «Вскоре я лишусь всех привилегий королевы, даже права быть милосердной». «Вам придется так же, мадам», — продолжил Эдуард, — «ради любви, которую вы питаете ко мне и которая всем очевидна, расстаться с леди Мортимер, ибо отныне никто в королевстве не сможет понять, почему она пребывает при вас».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 — Так, значит, меня хотят оставить в полном одиночестве? — пробормотала Изабелла. — Как вы можете говорить об одиночестве, мадам? — воскликнул х ь ю к м л а д ш и й своим красивым певучим голосом. — Все мы друзья короля, а значит, и ваши преданные друзья. И разве моя преданная жена госпожа л и н о р а не ваша верная подруга? Какая...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 Впредь ей предстоит одной сносить к а ж д о д н е в н о е о с к о р б л е н и е но если когда-нибудь наступит день в м е с т е она припомнит все. Хьюк-младший положил книгу на ларец и заговорчически подмигнул жене Ле Марии Французской. Ждала судьба золотых застежек со львами из драгоценных камней, трех золотых ковров, четырех корон, украшенных рубинами и зумрудами, 120 серебряных ложек, 30 больших блюд, 10 золотых кубков, постельного белья, расшитого золотыми геральдическими ромбами, кареты с шестеркой лошадей, насильного белья, серебряных тазиков, упряжек, церковного убранства — всех этих чудесных вещей, подаренных Изабелле отцом или близкими, вещей, составлявших часть ее приданого, занесенного ю г а н д е Бувиллем в подробный перечень перед отъездом в Англию, и перешедших затем в руки фаворитов короля, сначала г а в е с т о н а потом Диспенсера, и у нее отобрали даже широкий расшитый плащ из турецкого сукна, который был на ней в день свадьбы. «Итак, милорды», — сказал король, хлопнув в ладоши, — «исполняйте незамедлительно мои приказы, и да будет каждый из вас на высоте своего долга». Это тоже было его любимое выражение, еще одна фраза, которую Эдуард читал поистине королевской и которую он оканчивал свои советы. Он вышел, за ним последовали остальные, и комната опустела.